По сигналу из центра связи Эйнсли переключился на первый канал. 13.10 слушает прием. «Два трупа в отеле Royal Colonel», — доложил Себайус. «Номер 85. Возможно, вариант 31». Он сделал паузу, сглотнул и более решительно сказал. «Поправка это — это стопроцентный, 31-й и очень тяжелый». «Вариант 31». На языке полицейского радиообмена означал убийство. "Направляюсь к вам", ответил Энсли. "Изолируйте помещение. Никого туда не впускайте и не входите сами". Энсли резко развернул машину и, прибавив газу, помчался в обратном направлении. На ходу он вызвал по радио детектива Бернарда Квинна и приказал прибыть в Royal Colonial. Остальные сыщики из его группы уже разъехались по другим вызовам. В последние месяцы убийств совершалось все больше, на столах детективов скапливались груды дел. Вот и нынешний день приносил новую страшную жатву. Энсли и Квин подъехали к отелю с интервалом в считанные секунды и вместе направились к лифтам. Сидеющий С усталым, покрытым морщинами лицом, квин умел и любил одеваться. В этот день на нем был темно-синий блейзер, серые брюки с безукоризненными стрелками и галстук в полоску. Англичанина по рождению, американцам его сделали приемные родители. Он был ветераном полиции. Шестидесятилетие и выход на пенсию уже не за горами. Коллеги относились к винну с уважением и симпатией, отчасти потому, что никогда в жизни он никому не перебежал дороги. Став детективом, он прекрасно справлялся с работой, но к повышению не стремился. Он попросту не хотел брать на себя ответственность за других и даже не пытался сдать экзамены на сержанта, хотя справился бы с ними легко. При всем при этом Квинну с легким сердцем можно было поручить Любое расследование. «Возьмешь это дело на себя, Берни», — распорядился Эйнсли. «Я помогу, чем смогу. Принимайся за работу». Еще в холле гостиницы у стойки регистрации Эйнсли заметил двух журналисток. Они, вероятно, были из тех репортеров, что кружат по городу, слушая переговоры полицейских по радио, чтобы первыми подоспеть на место преступления. Одна из них узнала детективов и опрометью бросилась к их лифту, но не успела, створки дверей сомкнулись. — А ведь у кого-то день начинается по-человечески, — сокрушенно вздохнул квин Скоро сам убедишься, — сказал Эйнсли. — Как знать. — Ты, может быть, еще будешь скучать на пенсии по этой свистопляске. Как только они вышли на восьмом этаже, путь им преградил охранник. Если вы джентльмены сюда по делу, начал Кобо, но Осёкся, заметив полицейские значки полиции Майами, которые Эйнсли и Квин предусмотрительно прицепили на карманы пиджаков. К сожалению, именно по делу, подтвердил Квин. Извините, рад, что вы уже здесь. Я просто не пускаю сюда никого, у кого нет. Продолжает в том же духе велел Эйнсли. Оставайтесь пока здесь. «Сюда прибудет много наших людей, но посторонних не пропускаете, даже в коридор. Слушаюсь, сэр». Ошеломленный происшествием, Коба забыл, что собирался домой. На пороге номера 805 их ждался Байус, преисполненный к прибывшим почтениям. Как многие молодые полицейские, он мечтал в будущем сменить форму патрульного на штатский костюм детектива, а потому не прочь был произвести хорошее впечатление. Он передал им листок с именами, полученный прежде от охранника, доложил, что место преступления сохранено в неприкосновенном виде, если не считать краткого осмотра, проведенного им самим. «Отлично!» — кивнул Эйнсли. «Оставайтесь здесь. Я вызову вам в помощь еще двоих. Пресса уже в отеле. Очень скоро они начнут ломиться сюда. Ни один не должен прорваться на этаж». «И никакой информации. Твердите им, что позже они получат ее у представителей службы по связям с общественностью. Никто не должен приближаться к двери номера без моего или инспектора Квинна разрешения. Инструкции ясны?» «Да, сэр. Вот и хорошо. Так».